На волчьей садке Говорят, что теперь девятнадцатое столетие. Не верьте, читатель. В среду, 6 января, в европейском и даже в столичном городе Москве, в галереях летнего конского бега, тесно прижавшись друг к другу, теснясь и наступая друг к другу на ноги, Сидели люди и наслаждались зрелищем. Не только это зрелище, но даже и описание его есть анахронизм. Нам ли нервным, слезливым фрачником, променявшим мускул на идею, театралом, либералом, «этутти всяким иным подобным, описывать травлю волков? Нам ли... Выходит так, что нам. Делать нечего, будем описывать. Прежде всего, я не охотник. Я во всю жизнь мою ничего не бил. Бил разве одних блох, да и то без собак, один на один. Из всех огнестрельных орудий мне знакомы одни лишь только маленькие оловянные пистолетики, которые я покупал своим детям к елке. «Я не охотника, а посему прошу извинения, если я перевру». Врут обыкновенно все не специалисты. Постараюсь обойти те места, где бы мне можно было похвастать незнанием охотничьих терминов. Буду рассуждать так, как рассуждает публика, то есть поверхностно и по первому впечатлению. Первый час. Позади галереи толпятся кареты, Роскошные сани, извозчики, шум, гвалт. Экипажей так много, что приходится толпиться. В галереях конского бега, в енотах, бобрах, лисицах и барашках заседают шеребятники, кабелятники, борзятники, перепелятники и прочие лятники, мерзнут и сгорают от нетерпения. Тут же заседают, разумеется, и дамы. Без дам нигде дело не обходится. Хорошеньких сверхобыкновения почему-то очень много. Дам столько же, сколько мужчин. Они тоже сгорают от нетерпения. На верхних скамьях мелькают гимназические фуражки. И гимназисты пришли поглазеть. И они тоже сгорают от нетерпения и постукивают калошами. Любители, ценители и критиканы, приперевшие на ходынку пехтурой и не имеющие рубля, толпятся у заборов по колено в снегу, вытягивают шеи и тоже сгорают от нетерпения. На арене несколько вазов, на возах деревянные ящики. В ящиках наслаждаются жизнью герои дня волки. Они, по всей вероятности, не сгорают от нетерпения.